Сердитый голос Густава у Фонтена навевал на Эдди скуку, и он отставил телефонную трубку в сторону, пока не услышал. «Что вы на это скажете?» «Простите, мистер Фонтен, я ничего не слышал. Ненадолго отвлекся. Дело не в проворот. Однако я понял причину ваших опасений и согласен все вам объяснить. Значит так. База Голдмарк, которую я арендовал вместе со всем экипажем и имеющимися там истребителями, обойдется нам в полмиллиарда за полгода». «Это деньги немалые, тут я с вами согласен, но и те 15 миллиардов, которые вы уже вложили в компанию, тоже требуют защиты». «Но мы не можем финансировать войну против Айк Мэттл!» «Как вы не понимаете этого, мистер Шиллер!» – кричал Фонтен. Эдди представил, как на висках у банкира надуваются синие жилы «Спокойно, мистер Фонтен. Все не так плохо. Я не собираюсь воевать с Айк я не сумасшедший. Я намерен защищать свои интересы за свои деньги». А именем вашего банка мне пришлось поручиться лишь потому, что компанию Шиллера еще никто не знает. Кстати, возможно, вам будет интересно узнать, что на погашение первого займа компания Шиллера уже перевела 170 миллионов. Вам удалось продать кобальт? Да, первая партия ушла к поставщикам Нового Востока. Их император, как известно, начал новую войну, и мы заключили с ними соглашение. Как вам это удалось? Пришлось пойти на непопулярные меры. Мы уничтожили прежнего посредника, потому что он играл на стороне Айк «Вы убиваете людей?» «Нет, это делают профессионалы, а мы добываем кобальт. Это у нас получается намного лучше. Так что успокойте своих директоров, мистер Фонтен. А дня через два я надеюсь перевести вам очередную сумму». И не ожидая, когда собеседник скажет «до свидания», эти положил трубку. В этот момент в дверь постучали, и вошел Райх. «Сэр, прибыли Фальк и Берман. Привезли?» «Да, сэр, причем обоих», — улыбнулся Райх. «Отлично, Бенни, пусть идут сюда». Райх вышел, и через минуту в кабинет Шиллера ввалились Фальк и Берман вместе со своими пленниками, адвокатами Маркс и Локарт. Эдди не смог сдержать улыбки удовлетворения. Томми Фальк и Жак Берман работали у него всего одну неделю, однако успели завоевать его расположение и уважение. «Можете развязать их, ребят, и идите отдыхать, мы поговорим без свидетелей». Когда громилы ушли, Эдди придвинул гостям коробку сигар и учтиво проговорил. «Курите, господа». «К сожалению, мистер топс трубочного табака у меня нет». «Ничего, мы обойдемся и тем, что имеется», — отозвался Криггенс и, взяв одну сигару для себя, передал другую Топсту. Тот покрутил ее, разглядывая со всех сторон, и, вздохнув, вставил в рот. «Надеюсь, господа, вы не очень сильно пострадали». «Я еще ничего», — кригенс дотронулся до подбитого глаза. «А вот мистера Топста стащили с супружеского ложа». «О, передайте мои извинения, мадам кригенс сказал Эдди. «Не стоит беспокоиться, мистер Шиллер, это была не моя жена», — отозвался Криггенс, пытаясь раскурить сигару. «Нужно откусить кончик, Рос», — подсказал ему активно дымящий Топст. Наконец сигара была прикурена, и Эдди решил, что он вправе перейти к делу. «Еще раз прошу прощения, господа, но обстоятельства складывались таким образом, что пришлось прибегнуть к этому способу». Эдди развел руками. «Так в чем дело?» — спросил Криггенс. «Мне нужно, чтобы вы сыграли роль посредников, господа». «Посредников в чем?» посредников в покупке Айк Адвокаты молча переглянулись. Первым заговорил Топст. «Был бы интересно знать, кто может купить Айк Ведь в таком случае разговор идет о десятках триллионов. Вообще-то, господа, покупатель я. И, конечно, таких денег у меня нет. Однако я могу купить Айк Мэттл, воспользовавшись его слабостью». «Мистер Шиллер», — снова заговорил Топст, «Мы бесконечно уважаем вас. Ваша компания растет как на дрожжах, и это только ваша заслуга». Я даже не исключаю, мистер Шиллер, что вы гений. Я даже уверен в этом, но... Айк Мэттл — это гигантская империя. С мнением его совета директоров считаются и в Новом Востоке, и в ученом доме, и в промышленном союзе. Даже Лига порядка считается с О какой же слабости вы говорите? Я слышала что совет директоров состоит уже не из тех шустрых и жестоких ребят, которые были когда-то. Теперь это клуб старых маразматиков. А раз так, империя не так уж и сильна. «Наверняка внутри нее есть те, кого не устраивает складывающееся положение дел». «Откуда у вас такие сведения?» «Есть такая небольшая, но полезная компания Фенбраса Спрут». Адвокаты закивали головами. «Так чего же вы хотите, мистер Шиллер?» – спросил Топст. «Для начала, господа, скажите, сколько вы зарабатываете?» Адвокаты обменялись взглядами, и Криген сказал. «В Маркс и Локарт мы даже не младшие компаньоны, так что наши доходы весьма скромны». «По моей информации, что-то около полумиллиона в год», — сказал Эдди. хмыкнул. «Опять Фенбраса?» Он сам кивнул Шиль. «Я хочу предложить вам по 20 миллионов, если вы мне поможете». Эдди сделал паузу, дожидаясь, пока произнесенная им цифра дойдет полностью до сознания адвокатов, и продолжил. «Если вы поможете мне найти в Айк людей, которые недовольны существующим положением вещей». «Я уже сейчас могу сказать вам, кто эти люди», — сказал Кригенс. Быстро же они соображают, внутренне восхитился Эдди и изобразил на лице выжидательное выражение. Это директор Гиликнацель и шеф экономической безопасности Рубен Заки. Директор это я понимаю, а вот этот Заки... Видите ли, мистер Шиллер вступил в разговор Тобст. Рубен Заки занимает в компании не слишком высокий пост. Однако Гиликнацель всячески его поддерживает и опирается на него в борьбе с остальными членами Совета. Отлично, давайте начнем с этих двоих.